Холост поддерживает отношения с одной замужней женщиной и двумя девицами. Их имена не нужны, — поморщился Бол... Николас. Это не имеет значения. Есть ли у Болотникова знакомство среди криминальных кругов? С Сидым он связан? Сергеев чуть дернул усом очевидно, потрясенный осведомленностью англичанина о московской преступной среде. Ответил сдержанно, пока ничего в этом направлении не обнаружено. Не похоже, что он связан с кем-нибудь из серьезных людей, вроде названного вами лица. Не тот типаж. Но можно пощупать. Будем продолжать наблюдение. Жалко было терять время. Пожалуй, и так все ясно. Не нужно, — сказал фандорин Можете устроить мне встречу с Болотниковым. Полковник слегка пожал плечами. «Нет проблем. Куда доставить?» магистр хотел было попросить чтобы служба безопасности обошлась без насилия похищения и прочих дикостей но не решился англизированный начальник департамента пожалуй мог и обидеться не сюда где-нибудь николас неопределенно помахал рукой понятно сделаем в 5 нормально будет кажется николас все-таки переоценил степень европейскости бывшего гибиста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 Но меня поразило совпадение по времени. Понимаете, как раз незадолго до этого, устав от дилетантского усердия искателей Либереи, я сделал на комиссии разгромный доклад, в котором убедительно доказал, что никакой библиотеки Ивана Грозного нет и не было. И вдруг на тебе. Ко мне в руки попадает весомейшее доказательство того, что Либерея существовала и была спрятана где-то в Москве. Разве не чудо? Разве, прошу прощения, не промысел божий? Все это звучало вполне правдоподобно. Однако сразу же возник вопрос. «Почему вы не сообщили о своей находке в комиссию?» Болотников замялся. «Кому сборищу полоумных энтузиастов и невежественных хапук?» «Нет, с ними я не желал иметь никаких дел. Я... Да что лукавить?»